Ника помедлила и добавила, — Странно. — Ничего странного, — горячо ответил стёпка который становился словоохотливым только тогда, когда речь шла о его ненаглядных лошадях. — Просто животные ведут себя благороднее людей и жизнь свою проживают достойно, поэтому язык не поворачивается сказать про них сдох а люди ведут себя хуже гиен.